Глава одиннадцатая. Енот. Ксения. К такому жизнь меня не готовила. Моргнула, и вот уже вместо бального зала перед очами расстилается невероятный по красоте ботанический сад под ярким оранжевым солнцем. Здесь было так жарко, что я распахнула отороченную мехом синюю шубу. Снимать ее совсем не решилась. Вдруг потеряют от ценный для меня сувенир из моего мира. Поймите о прошлом как-никак. Упоительный аромат цветов, казалось, проникал в каждую клеточку тела, радуя благоуханием. Оглянувшись по сторонам, попыталась определиться, что теперь делать, куда идти. Или бежать. Из слов ведущего было ясно, что начался ритуал по обретению супруги. «Кто первый меня выследит, тот и женится». «Возможно, еще и брак консумируют под тем кустиком с синими цветами». «Или тем, где алые розы без шипов и большие черные глаза». «Стоп! Глаза? Какие еще глаза?» Я присмотрелась внимательнее и уже начала думать, что мне показалось. Мало ли что может померещиться со страху в ботаническом саду параллельной реальности. Но едва слышный шорох подсказывал, что там в кустиках и правда кто-то прятался. Осторожно раздвинув ветки, я аж охнула от умиления. Прижавшись к траве, на меня таращился самый милый енот, виденный мною в жизни. «Какой хорошенький!» – умилилась я и едва не плюхнулась на землю, услышав от животного хрипловатое. — Береги пальцы, детка, иначе ты их лишишься. — Ты кусаешься? — задала я дурацкий вопрос, изумленно хлопая глазами. — Могу, если нужно, — уверенно кивнул енот и добавил. — Тут еще один капкан. Мне будет жаль, если ты тоже в него вляпаешься. — Капкан? — переспросила я. — Проблемы со слухом? — внимательно посмотрела на меня животное. — Нет, скорее с разумом, — ошалело покачала я головой. — Стою тут, с енотом разговариваю. «Вместо того, чтобы бежать», — уточнил Пушистик. «Мне некуда бежать», — повела ей плечами. «Говорит с енотами, это, наверное, нормально». «Ненормально, когда они тебя отвечают». «Интересная логика», — хмыкнуло животное. «Ты говорил про капкан, прищемил лапку?» — спросила я. «Хвост», — поморщился он. «У меня морда не поднимается его отгрызть, чтобы выбраться из ловушки». С досадой признался он. «Тебе больно?» С сочувствием посмотрела я на него, пытаясь рассмотреть металлические зубья. «Скорее, унизительно!» – дернул ушами Пушистик. «Сильнее всего пострадала моя гордость». Он сдвинулся чуть в сторону, и я увидела, что кончик его шикарного полосатого хвоста окровавлен и исчезает в невидимых тисках, как попавшая в плен плаща невидимки мохнатая пчелка. «Ох, блин!» – присела я рядом с ним. «Тут еще один такой сюрприз рядом. Вон там, не вляпайся!» — снова предупредил он. — Ну, ничего, он такой енот, заботливый. — И кто тут разложил эти ловушки? — возмутилась я. — Как кто? — Драконы. Самые хитрожопые, которые так себе жон ловят. — осуждающе тряхнул он головой. — Сама по себе эта вещица довольно безобидна, обеспечивает мягкий аккуратный захват. — пояснил он сознанием дела, как опытный диверсант. Но тот, кто раскидал тут эти капканы, не учел, что их магия со временем искажается в таком пространственном кармане. Я воду учуял, пошел пить и наступил в эту гадость. — Как мне тебе помочь? — спросила я. — Магия есть? — внимательно посмотрел он на меня. — Наверное, нет, — пожала я плечами. — А если найду? — прищурился он. «Ищи — Ищи! — фыркнула я, разводя руками. — Ты не драконица и слишком мила для гномихи или арчихи. Значит, вампирша или человечка? — пришел к выводу енот. — Хотя бы ты меня вампиршей не называй! — тяжело вздохнула я. «Понял», — кивнул Пушистик. «В твоем теле магии нет. Или есть, но запечатана. Но она фонит из твоего кармана. Дай угадаю. Сильная родовая мальгенда, верно?» «Мальгенда?» — переспросила я. «Красивая, но глуховатая», — озадаченно моргнул енот. Догадавшись, что он говорит про мой кулон, я достала свою драгоценность из кармана. Стоило только подумать о своем желании освободить енотовый хвост, как кулон сверкнул, и магическая ловушка исчезла с тихим Словно испарилась, облитая кислотой. «Ох ты же, лапки немогучие!» Чуть не подпрыгнул зверек. «У тебя не просто мальгенда, а древний артефакт рода Ковалис. Ты потомок королевы Тианы Ковалис!» «У меня этот камень от бабушки, ее звали Татьяна Ковалевой», растерянно пояснила я. «Мы жили с ней на планете Земля». «Твоя бабуля была особенной», сознанием дела заявил енот, стряхивая кровь с пострадавшего хвоста. «Советую никому не говорить о том, что ты ее родственница, и прятать артефакт». «Почему? Похитят? Потребуют выкуп? Камень украдут?» – удивилась я. «Убьют!» – заявило животное.